Во внезапно вновь возвратившейся тьме Перин слепо заморгал. Лан будто опять исчез. «Это и в самом деле!» — сдавлено вскрикнул игвин «Мы думали, вы погибли! Мы думали, вы все мертвы!» «Пока еще нет!» Низкий шепот стража был чуть окрашен бессилием. Руки Лана коснулись Перина, нащупали путы. Почти без усилия, чуть потянув нож, разрезал веревки, и юноша освободился.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 Перин повернулся, и его охватила паника. В темноте он вдруг потерял ориентировку, он не знал, как найти Лана и Игвейн. Ноги его приросли к земле, страшась ступить и шаг. Даже бояра без его белого плаща скрыла ночь. Не было ничего, почему можно было бы определить свое местоположение. Любой неверный шаг может занести Перина в самый центр лагеря. «Сюда!»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 Перин чуть ли не чувствовал исходящий от ткани запах худого мужчины. ланд приказал ребятам взяться за руки, и Перин, сжав в одной руке топор, в другую хватил ладони гвин стараясь держать рвущиеся на волю воображение и мечтая только об одном – чтобы стражу удалось все с их побегом. Но они просто стояли, окруженные палатками детей. Две фигуры в белых плащах и еще одна невидимая, но присутствие которой чувствовалось.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 Огни и критки остались позади. Неожиданно Перин едва не уткнулся в спину игвин Лан остановился. Впереди в лунном свете стояли три лошади. Шевельнулись тени и донесся раздраженный голос Морейн. Найниф не вернулась. Боюсь, эта молодая женщина выкинула какую-нибудь глупость. Лан резко развернулся, словно собираясь отправиться обратно, но одно-единственное резкое, как щелчок кнута словом марин остановило его «Нет». Страж стоял, искосо глядя на нее, ясно виднелись лишь его руки и лицо, но и на них плясали тусклые пятна теней. Морейн продолжила более мягким тоном, более мягким, но не менее твердым. «Одно важнее всего прочего. Тебе известно об этом?» Страж не двинулся с места, и голос оседай вновь стал жестким. «Вспомни свои обеты, Аллан Мандрагоран, лорд Семибашин!» «В чем обед коронованного битвой лордом Малкири?» Перин моргнул. «Это все о Эгвин что-то шептала, но он не мог глаз отвести от живой картины. Лан, стоящий будто волк из стаи пестрой, загнанный волк перед миниатюрной оседай, тщетно ищущий спасения от надвигающегося на него рокового конца. Замершую сцену нарушил треск подлеска. В два длинных шага Лан оказался между морым и источником звука. Бледный лунный свет пробежал по мечу. В и треске под леской из-за деревьев выскочила пара лошадей, одна со всадником. бело воскликнула Игвейн в тот же миг, как со спины косматой кобылы Найнив сказала. «На силу нашла вас, Игвейн! Благодарение свету! Ты жива!» скользнула с белой, но едва она шагнула к односельчанам, Лан ухватил ее за руку, и она стала как вкопанной, уставясь на него. «Нужно уходить, Лан!» — сказала марин голосом вновь спокойным и невозмутимым, и страж разжал пальцы. Найниф, потеряв руку, поспешила к Эгвейн и крепко обняла ее, но Перину послышался еще и тихий смешок. Последнее привело его в недоумение, поскольку вряд ли это имело отношение к тому, что она обрадовалась вновь свидеться с ними. «Где ран ты, Мэтт?» – спросил Перин. «Где-то», – ответила Марин, а Найниф что-то негромко произнесла резким тоном, от которого охнула Эгвейн. Перин заморгал краем уха, он уловил самый хвост ругательств, фургонщиков и грубых проклятий. «Не спошли свет, чтобы с ними все было хорошо», – продолжала Айси Дай, как ни в чем не бывало. хорошо никому из нас не будет заметил лан если белопластники нас обнаружат скидывайте эти плащи садитесь на лошадей Перин влез на лошадь, которую привезла вместе с Белой Найниф. Отсутствие седла его не смущало. Дома он нечасто ездил верхом, но когда доводилось, то более удобным ему представлялось ездить на неоседланной лошади. Белый плащ был у Перина еще с собой, свернутый теперь и привязанный к его поясу. Страж говорил, что они не должны оставлять лишних следов для гонящихся за ними детей. Ему все еще чутился от плаща запах бояра. Когда отряд двинулся в путь во главе со стражем на высоком черном жеребце, Перин еще раз почувствовал прикосновение пестрой к своему разуму. «Когда-нибудь встретимся вновь...» Больше чувства, чем слова. Оно обещало предопределенную встречу, предчувствовало то, что должно случиться, и все пролетело, наслаиваясь друг на друга. Смешавшись во внезапном страхе и спешке, юноша попытался спросить, когда и почему... След волков становился слабее, понемногу исчезая. На все его отчаянные вопросы был тот же самый слабый ответ. «Когда-нибудь? Вновь?» Этот ответ еще долго преследовал мысли Перина, уже после того, как ощущение присутствия волков угасло. Лан медленно, но уверенно вел отряд на юг. холмистая местность с густым невидимым но слышным под копытами подлеском закутанная в ночь бездорожье прячущиеся в тенях деревья призрачные темнеющие на фоне неба не позволяли всадникам двигаться с хорошей скоростью дважды страж отделялся от отряда и сворачивал назад в сторону сколотой луны они с мандарбом становились одним целым и с ночью оба раза лан возвращался с сообщением что нет никаких признаков погони Эгвейн держалась подлинной ниф чуть позади нее. Обрывки негромкого, но взволнованного рассказа девушки доносились до Перина. У этих двоих было такое приподнятое настроение, будто они снова обрели дом. Перин трусил во хвосте маленькой колонны. Изредка мудрая поворачивалась в седле и посматривала на Перина, и всякий раз он махал ей рукой, словно бы давая понять, что с ним все в порядке, и оставался на месте. У него находилось о чем подумать. Хотя разобраться в своих мыслях ему было нелегко. То, что должно случиться. Так что же должно случиться? Когда Марейна распорядилась о привале, Перин решил, что до рассвета ждать осталось недолго. Лан отыскал лощинку, где в выемке на склоне ему удалось разжечь костерок. Тут наконец ребятам разрешили избавиться от белых плащей и зарыть их рядом с костром. Когда Перин собирался засунуть плащ в выкопанную ямку, его взгляд привлекло вшитое на ткани золотое солнце и две звезды под ним. Он выронил плащ, словно обжегшись, и отошел прочь, вытирая руки о куртку, потом сел в сторонке от всех. «А теперь», — сказала Игвейн, когда Лан засыпал ямку землей и закидал листьями, «кто-нибудь, расскажите мне, где Рант и мэт «Полагаю, они в Кеймлине», — осторожно выбирая слова, ответила Марин. «Или на пути туда», – Найниф пренебрежительно громко фыркнула, но Айседай продолжала, словно ее и не перебивали. «Если нет, то я все равно разыщу их. Это я обещаю». Они скромно перекусили хлебом, с сыром и горячим чаем. Даже воодушевление гвин уступило усталости. Из своей сумки мудрая достала мазь, чтобы смазать рубцы от веревок на запястьях и гвин, и еще одну для ее синяков». Когда она подошла к Перину, сидящему на краю круга света от костра, тот и головы не поднял. Какое-то время Найниф молча стояла, разглядывая юношу, потом присела на корточки, положив рядом сумку и бодро заговорила. «Снимай куртку и рубашку, Перин. Мне сказали, что один из белоплачников сильно не взлюбил тебя». Перин медленно подчинился, по-прежнему наполовину погруженный в раздумья о послании пестрой, очнувшись от них, лишь услышал сдавленный вздох Найниф. вздрогнув он уставился на нее потом перевел взгляд на свою обнаженную грудь она вся была разноцветной свежие пурпурно фиолетовые кровоподеки поверх подживших в разнообразных оттенках желтого и коричневого лишь толстая прослойка мышц наработанных за многие часы кузнечного горного мастера лухана уберегли перина от перелома ребер. Мысли Перина, занятые волками, отвлекли его и помогли забыть о боли, но теперь ему о ней напомнили, и она с радостью вернулась. Невольно Перин глубоко вдохнул и со стоном сжал губы. — Почему он тебя так не взлюбил? — удивленно спросил Найниф. — Я убил двоих из них. — Слух же он сказал. — Я не знаю. Она порылась в сумке, и Перин дернулся, когда Найниф принялась смазывать его синяки жирной мазью. «Плющевидная будра, лобчатка и корень солнечника», — сказала она. Прикосновение было одновременно и жарким, и холодным. Перина то прошибал пот, до кидал обозноб, но он не протестовал. Раньше Перин уже испытывал на себе мази и припарки на инив. Ее пальцы нежно втирали смесь, жар и холод исчезали, унеся боль с собой. Темно-багровые пятна превратились в бурые, а коричнево-желтые поблекли, некоторые пропали совсем». Перин для пробы сделал глубокий вдох. Боль чувствовалась совсем чуть-чуть. «Ты, похоже, удивлен», — сказала Найниф. Сама она выглядела немного удивленной и необычно испуганной. «В следующий раз можешь обратиться к ней». «Да нет, не удивлен», — успокоил ее Перин. «Просто рад». Иногда снадобья действовал действовали быстро, порой медленно, но действовали всегда. «А что... что...» то случилось с рандом и мэтом найнив принялась раз свои пузырьки и баночки обратно в сумку с силой словно что то ей мешало вталкивая каждую в кармашки. она говорит что с ними все хорошо она говорит что мы их найдем в кимлине говорит она она говорит это слишком важно для нас но не нам чтобы это не значило она вообще много чего говорит Перин против воли усмехнулся. «Чтобы не переменилась, мудрая осталась с собой, и они, соседая, все еще не закадычные друзья». Вдруг Найниф резко выпрямилась, внимательно глядя в лицо Перину. Вырнив сумку, она приложила ладони тыльной стороной к его щекам и лбу. Он попытался отстраниться, но она крепко сжала его голову руками. Оттянув ему веки, Найнив всматривала с спину в глаза, что-то бормоча. Несмотря на свой небольшой рост и хрупкое сложение, она с легкостью удерживала юношу. Не так-то просто было отделаться от Найнив, когда она того не хотела. «Не понимаю», — наконец промолвила она, отпустив перина и вновь становясь на колени. «Если бы это была желтоглазая лихорадка, ты бы и стоять не мог». — Но жара у тебя никакого нет, и белки у тебя не пожелтели, только радужка. — Желтые, — сказала марин и Перин и на ней вздрогнули, а из седая появилась совершенно неслышно. И Гвейн, как заметил Перин, спала у костра, завернувшись в плащ. У него самого веки слипались